Они знали, куда едут, а потому заранее запасли с собой по паре хороших охапок дров. Будуто поступил проще, пройдя среди крестьян и конфисковав по полену у каждого. "Ну как, друже, Видя, что Олег не торопится спешиваться?" спросил купец. "Завтра дело родное начнём, а сегодня до заката еще часа три будет". Ведун не ответил. Он вспоминал зебякую, лишившегося головы, всего из-за нескольких переданных слов. Повторение подобного середину очень не хотелось. Но тогда как договариваться с горожанами? Мертвеца послать невозможно. Зомби даже двух слов связать не способны. Самому идти, глупо. Возничего посыльным назначать. А что если опять только голову назад выбросят, молча без разговоров штурм начинать? Так ведь тогда и вовсе кровь ручьями потечет. А они сюда не покорителями пришли, освободителями, представителями законного властелина. Какое может быть освобождение, когда спасенные от бандитов будут по своим домам с распоротыми животами валяться? Завтра, так ничего и не решив, спрыгнул с седла Олег и привычным движением расстегнул подпругу. Завтра. Гощники тем временем отрезали тараны, подходили их ближе к цепи окружения и составили там на попа. Видать, подумали и о том, что перед новым штурмом их снова заставят разгрызать такое же толстенное дерево. Народная дипломатия дала неожиданно быстрый эффект. На склоне города появились сразу трое убелённых сидирами стариков с яблоками и цветами в руках. Еще немного, и у нас в обозе будет заложников больше, нежели ратников", тихо отметил любовод. А без них никак. Эта осада оказалась самой короткой за весь поход". Вечером горожане принесли клятву верности мудрому аркаиму, вынесли угощение. Утром вскрыли могилы на древнем кладбище, четыре сотни воинов сразу из могил двинулись в поход. Учитывая размеры пополнения, Олег даже свел его в новый, пятый легион. Дорога, ведущая на север, оказалась почти втрое шире, нежели та, что шла в туху от реки. А потому Олег смог составить колонны по семь воинов в ряд. Огромное преимущество, если вдруг внезапно придется разворачивать походный строй для отражения атаки. Но атак не случалось. Хотя вдалеке, на границе видимости, постоянно маячили верховые дозоры. Великолепная тактика степняков: стремительность, манёвр, Измотание противника до полной потери сил становилось бессильной при обороне городов и весей. Тяжелые медлительные легионы просто шли и шли, отнимая у маневренных банд одну опору за другой. Нелёгкая конница обязана была встать на их пути и погибнуть, раздавленная неспешной поступью пехоты, либо сдаться, отдать на милость победителя все то, что невозможно приторочить к седлу или увезти в лёгкой кибитке. В этот раз переход занял четыре дня, прежде чем заложник из птуха, добровольно вызвавшийся ехать рядом с воеводами освободительной рати и указывать дорогу к столице. Кивнул на дымки, что поднимались к небу за густым, но еще совсем молоденьким березняком. Анна Лафрав, господин. А один из самых ценных городов великого раджаха здесь плавят медь и серебро для торговли со степью. Скуластый, с крохотными глазами бусинками проводник усмехнулся. Они спалили в печах лес на три дня пути вокруг, и теперь возят его от самого от шаха, а вокруг посадили новый лес. Да бы детям легче трудиться было, но сказывают рудники опустить их раньше, нежели березы успеть набрать рост. "Ничего", ответил ведун, "чтобы лучше из берез набрали больше роста, лес можно уже сейчас прореживать. Не знаю, как для плавки серебра, но на уголь для кузниц сойдет и такая древесина". "Уголь?" не понял проводник тот, что остается в кострах, когда они потухнут. «Почти», — Удивился Олег такому пренебрежению. А чем же ваши печи топятся, когда вы металл плавите? Дровами, естественно, пожал плечами проводник. А чем же ещё? Дровами медь выплавляете? По нему рязачесал затылки середин. Да, хотя другие из глины тянут такую печку, а не здесь. Дорога сделала небольшую петлю и расползлась в стороны, превратившись в утоптанную до каменной плотности глиняную площадь размером с футбольное поле. Видимо, именно тут и разгружали воски с дровами для плавильных печей. Сам город размерами не превышал птуха. Но вот труп На днево поверхности торчало в несколько раз больше. Однако сегодня не дымила ни одна. равно как ни одной телеги и ни одного человека не находилось на площади. Судя по всему, приход вражеской армии здесь ни для кого неожиданностью не стал. "Интересно, к добру это ли, к неприятностям?" Вслух подумал Олег. "Народ здешний намерен драться или уже зубрит клятву?" верности мудрому Аркаиму. А там что за тубраво, человек поинтересовался Любовод, указывая за город. Округ токмо березы качаются, а там деревья вековые аж небо подпирают. Кладбище, господин. На кладбище лес не рубили, дабы не тревожить мертвых. — Интересно. Олег пришпорил коня. Купец и проводник помчали следом, обогнув Аналарав вдоль самых склонов города. Вёдун подъехал к дубравнику и натянул поводья. Глянь, любовод. Похоже, по итогам нашего наступления последовали первые рациональные выводы. Непонятно глаголишь, друже, — промолвил новгородец, оглядывая рощу, всю изрытую глубокими врос в рост человека ямами и заваленною кучей свежей земли. Однако, вестимо, мертвоцов здесь более нет. Вывезли. Опасаются, что силу ты лишнюю наберешь. Ну, вздохнул Олег. в этом есть и добрый намек. Коли покойников увезли, стало быть, город оборонять не намерены. Сдали его заранее, не надеется отстоять. Давай-ка, смертный, спешивайся да на склон полезай расскажешь что от горожан требуется дабы гнева правителя законного избежать а нужно мне от аналорафа то же самое что и от птуха твоего в общем знаешь присяга приносимая босыми и коленно преклоненными горожанами уже не вызывала у олега никакого душевного трепета Поклялись, постучали головами ушли Рутина? Вот с угощением здесь было получше. Настоящая подкопчёная ветчина, изюм, курага, груши, черника, целиком запеченные куриные тушки. Утром обоз пополнился на полсотни восков. Олегу столько не требовалось, но заложники, заложники. Без них верить новообращенным до конца было нельзя хотя может и пригодятся без штурмов не было добычи любовал Александр загрустили будто вот между тем привыкнув командовать взятыми в поход крестьянами как своими холопами в конец обленился лишь покрикивал и давал заложникам указания что делать кого и чем угощать кого и как на ночлег укладывать сам же казалось даже по нужде, с serde stidan v odnoy skibitak koshmey ne vstaval. во всяком случае, Олег беглого хлопа на ногах уже не видел дня три. «Сколько до следующего города, смертный?» — поинтересовался Олег, когда первый pervyy втянулся в тракт. «Я так tak господин, коли обычным шагом, не поспешая, три дня без малого будет», — ответил добровольный проводник. «Что-то...» Далеко больно между городами у востены. Раньше получалось за два дня отселение доселения до ходили. Так господин, малые выселки между большими селениями имеются, признал проводник. Города, они больше ремесленные. Нет-то в них почитай, земледельцев. А как леса вокруг изводятся, иные люди которые к земле привычные земля истощится, так в иные места уходят. Вечером на Воровскую пустырь придем. сами увидите, что увидим. Да ремесленники из Аналорафа, как леса в круг города извели, оттуда дрова возить начали. Свели, все под корень. Послали туда из под подтуга посухи ушли. Трава добрая росла на вырубках. Поросль новую потоптала скотина, корни подгнили. Опять же навоз. Ну, через пять лет луга эти засадили хлебом да репой. Через девять лет урождаться все перестало. Ну, забрали они свои юрты и на север ушли. А пустырь Воровской этот остался. На нем, оны ныне, кроме травы дохлые и ничего не урождается. Чисто степь получилась. Наволок там от ручья ивами зарос весь. Да за холмом земля так Там не рубили, лес уцелел. Там между ними чисто чистостепвые горюшая. — Больно много ты знаешь для простого ремесленника смертный. Повернул к нему голову Олег. Откуда ты все знают, господин? Опустил голову проводник и предпочел замолчать.